кид законы рыцарства и еще много чего разного. Да. да грустно вздохнул Лемах. Я так и предполагал, что это не просто. Сэр Готвард говорит, и тут Роберт осекся. Он вдруг понял, кто сидит перед ним. Мгновение спустя шерсть на его загривке поднялась, в глазах загорелся зеленый огонь, и маленький фокстерьер грозно зарычал. А! Я узнал тебя. Ты пластилиновый черт!» Ну да, вскочил племянник суперагента. я, черт! А а что, собственно, в этом такого? Как что? взвился Роберт. Война!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 «Вперед! долг превыше всего, посуровил суперагент Сэм. <р defensive sound> Полностью разделяю ваше мнение, поклонился маленький фокстерьер. Я к вашим услугам, сэр.